Врачи-преступники старались в первую очередь подорвать здоровье советских руководящих военных кадров и ослабить оборону страны, вывести из строя маршала Василевского, маршала Говорова, маршала Конева, генерала армии Штеменко, адмирала Левченко. Арест расстроил их. ЗЛОДЕЙСКИЕ ПЛАНЫ Врачи-убийцы, ставшие извергами человеческого рода, растоптавшие священное знамя науки, состояли в наемных агентах у иностранной разведки. Большинство участников террористической группы — вовсе Коган, Фельдман, Гринштейн, Эттингер и другие — были связаны с международной еврейской буржуазно-националистической организацией «Джойнт», созданной американской разведкой. Арестованный вовсе заявил следствию, что он получил директиву об истреблении руководящих кадров СССР из США от организации «Джойнт» через врача, Шемелеовича и известного еврейского буржуазного националиста Михоэлса. Следствие будет закончено в ближайшее время. Наступила тишина. Ёлка и Нина свесились с антресолей. Сандро стоял посреди студии, в перепачканном красками халате. — Это все? — спросила Нина. — Кажется, все, — сказал Сандро. — Какая-то странно долгая пауза, — сказала она. Он пожал плечами. — Ну, что ты говоришь, Нина, обыкновенная пауза? — Нет. «Слишком долгое!» — настойчиво она возразила. Он махнул рукой, будто пингвин с крылом орла. «Да ну!» Наконец зазвучал знакомый сладкий голос дикторши Всесоюзного радио. «Мы передавали сообщение ТАСС. Продолжаем передачу концерта по заявкам. Песня индийского гостя». из оперы римского Корсакова «Садко». «Выключи!» — закричала елка. «Спокойно!» — «Спокойно, ребята!» — начала командовать Нина. «Ну, собирайтесь все! Едем в Серебряный Бор!» По прошествии трех дней после заявления ТАСС в актовом зале первого медицинского... Было назначено общее собрание преподавателей и студенческого актива. Пургамила поперёк Хорошевского шоссе, видимость приближалась к невидимости. Два Бориса Градовых, третий и четвёртый в трофейном хорхе плыли сквозь снежную муть к следующему повороту в их судьбе. Судьба, впрочем, предлагала некоторые варианты. Можно было, например, не плыть к ее повороту, остановить машину посреди шоссе, осторожно поворачивая крякующую уже несмотря на все смазки баранку, вырубая в зад вперед скрежещущую уже кулису скоростей, развернуться в обратном направлении, отобедать всей семьей борщем и пожарскими котлетами. Подкрепиться при этом водкой. Вечером, когда пурга утихнет, отправиться на Курский вокзал и отчалить в южные края на заслуженный отдых. От имени судьбы эти варианты предлагались деду внукам. От ее же имени дед осекал внuka: перестань болтать, двигайся, ну не дури, дед. Зачем тебе это собрание говенное? Борис с тревогой поглядывал на благородный профиль Бориса Никитича. Ну вот видишь, что на шоссе творится. Судьба явно принимала его аргументацию. Впереди на обледенелом шоссе случилась ЧП. Какая-то машина съехала в кювет, скопились грузовики, ворочался кран. Каждую минуту все залиплялось налетающими шелонами снега. Ну вот видишь, дед, говорил Борис Четвертый, пока не поздно, давай разворачиваться. Борис Никитич Третий уже не без некоторого раздражения отмахнулся от внука. Скорее и за ними скопились грузовичья и фургоны, и развернуться стало невозможно. Простояв в пробке не менее сорока минут, они прибыли с опозданием. Борис Никитич сразу прошел в президиум, Боря же, за неимением свободных мест, сел в проходе на ступеньку. Он уловил на себя задаченные взгляды студенческого актива, в том числе тревожный и влюбленный взгляд Комсорга Потока Элеоноры Дудкиной. С какой-то статьи чемпион явился на собрание. «По осуждению убийц в белых халатах». Стараясь не обращать внимания на эти взгляды, он смотрел на бледное лицо деда во втором ряду президиума. «Бабка права», — думал он, — «с ним происходит что-то особенное. Этот мрак может стоить ему жизни». Майкос, ставший теперь частым гостем в серебряном бару, заметил вчера, как где-то раскрывая газету, увидел там свою подпись под письмом академиков, осуждающих клику вредителей и заговорщиков из еврейского джойнта. С газетой Борис Никитич немедленно прошел к себе в кабинет и позвал туда Мэри. Очень долго они были вдвоем за закрытыми дверьми. Майка успела уже погулять с маленьким Никитушкой и Архимедом, а разговор старых супругов все еще продолжался, временами на высоких тонах, но неразборчиво. Она еще долго помогала тете Агаши с бельем и с готовкой, а старики все не выходили. Часто звонил телефон, глухо слышался официальный голос Бориса Никитича. Тетя Агаша в сердцах бросала полотенца, стучала кулечком. Постул, зачем он трубку берет? Ну зачем он трубку берет? Наконец двери открылись и бабушка Мэри вышла с громкой фразой: "А вот этого уж совсем не надо делать". Потом появился Борис Никитич. Он был как ни странно в полном порядке и даже оживлен. спросил у Майки, где, по ее мнению, может сейчас пребывать его внук. Майка сказала, что по всей вероятности легендарный спортсмен находится сейчас в своей резиденции на улице Горького, готовится к экзамену в обществе Элеоноры Дудкиной и других влюбленных в него студенток. Борис Никитич рассмеялся. Вам ли, Майочка, ревновать его к каким-то студенткам? То есть, по джентльменски сделал замечательный комплимент.